Глава шестая. Вергинцы отправляются путешествовать. После отбытия ее злополучного духовного наставника и домашнего священника, госпожа Эсмонд и ее первенец как будто совсем помирились. Однако на Джорджа ссора с матерью, хотя он никогда об этом не говорил, произвела, по-видимому, тягчайшее впечатление. Во всяком случае, вскоре после описанных домашних бурь он заболел лихорадкой, и в горячечном бреду раза два пронзительно кричал «Разбито! Разбито! Она никогда уже не станет целой!» И безмолвный ужас сжимал сердце матери, ни на минуту не отходившей от своего бедного мальчика, который всю ночь беспокойно метался по постели. Перед этим недугом ее искусство оказалось бессильным. Джорджио становилось все хуже, и ему не помогали никакие снадобья из аптечки достойной вдовы, которыми она щедро пичкала своих подданных. Бедной женщине пришлось выдержать еще одно унижение. Однажды мистер Демпстер увидел, что вдова на своей лошадке подъезжает к его дверям. Она прискакала в метель, чтобы умолять его прийти помочь ее бедному мальчику. — Я перешагну через свою обиду, сударыня, — сказал он, — как вы перешагнули через свою гордость. Дай бог, чтобы я не опоздал помочь моему милому ученику». Он сложил в сумку ланцет и весь небольшой запас имевшихся у него лекарств, кликнул своего единственного слугу, мальчика-негра, запер свою хижину и возвратился в Каслвуд. В эту ночь, как и в последующие дни, не раз казалось, что бедняжка Гарри вот-вот станет наследником Каслвуда. Однако искусство мистера Демпстера победило лихорадку, приступы постепенно стали слабеть, и Джордж почти совсем поправился. Ему была предписана перемена воздуха, рекомендована даже поездка в Англию. Но тут пришлось вспомнить, что вдова рассорилась с английской родней своих сыновей из-за собственной вспыльчивости, как она теперь с раскаянием признала. Поэтому было решено, что юные джентльмены — совершат путешествие по востоку и северу страны. И вот в сопровождении мистера Демпстера, снова ставшего их гувернером, и двух слуг, они отбыли в Нью-Йорк, а оттуда по прекрасному Гудзуну добрались до Олбани, где их принимали самые видные семьи колонии, а затем посетили французские провинции, где встретили самый радушный прием благодаря лесным рекомендательным письмам. Гарри ходил на охоту с индейцами, добывал меха и стрелял медведей, а Джордж, никогда не любивший подобных развлечений и к тому же еще не совсем оправившийся после своей болезни, стал любимцем французских дам, которые редко встречали молодых англичан, столь бегло говоривших по-французски. И Джордж так усовершенствовался в произношении, что теперь мог легко сойти за француза. Все соглашались, что он настоящий красавец. Минуэт он танцевал с чрезвычайным изяществом. Он сразу же запоминал модные песни и романсы, только что привезенные из Франции, и превосходно играл их на скрипке. И не пел лишь потому, что как раз в это время у него ломался голос, переходя из дисканта в бас. В довершение всего к величайшей зависти бедняги Гарри как раз тогда Отправившегося на медвежью охоту, он дрался на дуэли с юным прапорщиком овернского полка Шевалье де ла Жеботьером, которому проколол плечо, после чего они поклялись в вечной дружбе. Мадам де Муши, супруга суперинтенданта, сказала, что счастлива мать, имеющего такого сына, и написала госпоже Эсмонд весьма милое письмо, восхваляя поведение мистера Джорджа. Боюсь, мистер Уитфилд был бы не слишком доволен, зная, в какой восторг привела вдову доблесть Джорджа. Когда по истечении десяти восхитительных месяцев близнецы вернулись домой, их мать была поражена, увидев, насколько они выросли и повзрослели. Особенно вытянулся Джордж. Он был теперь одного роста со своим младшим братом. Когда они пудрили волосы, их невозможно было отличить друг от друга. Но простота деревенского обихода позволяла пренебрегать этой сложной процедурой, и наши юные джентльмены обычно не прибегали к пудре, а только подвязывали лентой свои волосы «Джордж» из «сине-черные», а «Гарри» — «белокурые». Читатель, по доброте своей, ознакомившийся с первыми страницами без биографии мистера Джорджа Эсмонда, несомненно заметил, что этот молодой человек был по натуре ревнив и мятежен, великодушен, кроток и не способен на ложь. Однако слишком благородный, чтобы мстить, он тем не менее не умел забывать причиненные ему обиды. Отправляясь путешествовать, Джордж не питал особо добрых чувств к некоему достойному джентльмену, чье имя впоследствии стало одним из самых знаменитых в мире. И когда он вернулся, его мнение о друге его матери и деда ни на йоту не изменилось. Мистер Вашингтон, в то время едва достигший совершеннолетия, казался, да и ощущал себя много старше своего возраста. Его поведение неизменно отличалось необычайной простотой и серьезностью. Он с самых юных лет управлял делами своей матери и всей семьи и пользовался среди соседей-помещиков уважением, какое нелегко было бы заслужить человеку и вдвое старше. Миссис Маунтин, подруга и компаньонка госпожи Эсмонд, нежно любившая и обоих мальчиков, и свою покровительницу несмотря на постоянные ссоры с этой последней и ежедневные угрозы в скором времени покинуть ее кров, обладала незаурядным эпистолярным талантом и писала близнецам во время их странствий очень забавные и интересные письма. Тут следует упомянуть, что миссис Маунтин тоже была ревнивой натурой, а кроме того великой свахой а потому воображала, будто все питают намерение сочетаться браком со всеми остальными. Стоило приехать в Каслвуд неженатому мужчине, и Маунтин уже приписывал ему матримониальные замыслы в отношении хозяйки дома. Она твердо верила, что гнусный мистер Уорт пытался ухаживать за вдовой, и не сомневалась, что он ей нравится. Она знала, что мистер Вашингтон собирается жениться, была убеждена, что столь практичный молодой человек будет подыскивать себе богатую невесту. Ну, а разница в возрасте? Так пусть майор, он был майором милиции, и моложе госпожи Эсмонд на 15 лет, что из того? Ведь в их семье подобные браки не редкость. На сколько лет миледи ее матушка, была старше полковника, когда выходила за него? Когда стала его женой, и так ревновала бедного полковника, что ни на шаг его от себя не отпускала. Бедный, бедный полковник. После смерти жену он тут же очутился под башмаком дочки. А она, по примеру матушки, конечно, снова выйдет замуж, можете не сомневаться. Госпожа Эсмонд была сущей пигалицей, менее пяти футов росту, на самых высоких каблуках и с самой высокой прической. А мистер Вашингтон... Ростом был в добрых шесть футов, два дюйма и широкоплечь. Высокие же и широкоплечие мужчины всегда женятся на пигалицах. Откуда следовало, что мистер Вашингтон обязательно должен иметь виды на вдову? Что могло быть логичнее такого вывода? Она сообщила эти мудрые заключения своему «мальчику», как она называла Джорджа, а он просил ее «Во имя всего святого не давать воли языку». «Это она сделать может», — отвечала миссис Маунтин. «Но вот держать всегда закрытыми глаза ей никак не удастся». После чего она принялась описывать сотни всяких случаев, которые произошли за время его отсутствия, и, как ей казалось, подтверждали ее правоту. Сообщила ли Маунтин свои милые подозрения его брату, — сурово спросил Джордж. — Нет, ведь ее мальчик Джордж, а Гарри — мальчик своей матери. — Она больше любит его, а я больше люблю тебя, Джордж, — вскричала Маунтин. — А кроме того, поговори я с ним, он сразу же обо всем расскажет матери. Бедняжка Гарри не умеет молчать, а тогда у меня с ее милостью выйдет хорошенькая ссора. «Я прошу тебя, Маунтин, молчать об этом», — произнес мистер Джордж с величайшим достоинством, — «иначе мы с тобой тоже поссоримся». Ни мне и никому другому на свете ты и заикаться не должна о столь нелепом подозрении». «Нелепом? Почему же нелепом?» «Мистер Вашингтон постоянно бывает у вдовы. Его имя не сходит с ее уст. Она без конца хвалит его сыновьям и ставит в пример». Она всегда советуется с ним о хозяйстве и делах имения. Она не купила ни одной лошади и не продала ни одного бочонка табака, не узнав предварительно его мнение. Одна из комнат в Каслвуде уже получила название комната мистера Вашингтона. Когда он уезжает, то оставляет там одежду и саквояж. — О, Джордж, Джордж, настанет день, когда он не уедет! — простонала Маунтин — которая, разумеется, постоянно возвращалась к запретной теме. Мистер Джордж в обращении с фаворитом своей матери пускал теперь в ход всю свою ледяную вежливость, которая весьма раздражала достойного джентльмена, ибо жгучие сарказмы, через которые тот прорывался так, как прорывался человек через колючие заросли во время своих частых охотничьих прогулок с Гарри Орингтоном, пока Джордж, удалившись в свои шатры, занимался математикой, французским языком или латынью, томясь в учебной комнате и чувствуя себя все более и более одиноким. Однажды Гарри отлучился из дому с какими-то своими приятелями. Боюсь, что в выборе друзей он далеко не всегда был осмотрителен, и мистер Вашингтон составлял среди них скорее исключение, когда этот последний приехал в Каслвуд. Он был так внимателен и нежен с хозяйкой дома, а она встретила его с такой сердечностью, что ревность Джорджа Уоррингтона чуть-чуть не вырвалась наружу. Но оказалось, что это был прощальный визит. Майор Вашингтон отправлялся в длительное и опасное путешествие к западной границе Виргинии и еще дальше. В течение последнего времени французы все чаще вторгались на нашу территорию. Правительство, метрополии, так же как и виргинские и пенсильванские власти, было встревожено этой воинственностью хозяев Луизианы и Канады. Французские солдаты уже согнали немало наших поселенцев с их земель, и губернаторы английских провинций решили положить конец этим набегам или хотя бы выразить протест. Границы своих американских владений мы определяли согласно принципу, во всяком случае, удобному для колонистов. Принцип этот заключался в следующем. Те, кому принадлежало побережье, имели право и на все внутренние земли вплоть до Тихого океана. Другими словами, английские договоры устанавливали только южный и северный рубежи американских колоний Британии. В западном же направлении они ничем не были ограничены. Французы, однако, владея колониями на севере и на юге континента, стремились соединить их по Миссисипи, реке Святого Лаврентия и цепи великих внутренних озер, расположенных к западу от английских владений. Когда в 1748 году между Францией и Англией был подписан мир, вопрос о колониях остался неулаженным, и ему предстояло вновь стать причиной раздора. Едва одно из этих королевств собралось бы с силами, чтобы потребовать его разрешения в свою пользу. Положение обострилось к 1753 году, когда английские и французские поселенцы столкнулись на реке Огайя. Разумеется, помимо французов и англичан существовали и другие люди, считавшие себя законными хозяевами территории, за которую сражались дети их белых отцов. Речь шла об индейцах, исконных собственниках этих земель. Однако мудрецы в Сент-Джеймском дворце и в Версале благополучно предпочли считать указанный спор делом одних только европейцев, а не краснокожих, и лишили этих последних права участия в нем, хотя обе тяжущиеся стороны в случае необходимости охотно прибегали к помощи их тамагавков. Некая земельная компания, носившая название компания Огайо, получила от вергенского правительства земли по берегам этой реки, а затем в ее владение вторглись французские отряды и бесцеремонно выгнали оттуда английских поселенцев. Те попросили о защите виргинского губернатора мистера Динуидди, который решил отправить командующему французскими войсками на Агае посланника с требованием прекратить вторжение на территорию его величества короля Георга. Мистер Вашингтон, понимая, какую возможность отличиться, дает подобная миссия молодому человеку вроде него, поспешил предложить вице-губернатору свои услуги – и, оставив свой вергинский дом, поместье и все занятия, отправился с его поручением к французскому командующему. В сопровождении проводника, переводчика и нескольких слуг бесстрашный молодой посол осенью 1753 года по индейским тропам пробрался от Уильямсберга почти к самым берегам озера Эйри и встретился с французом в форте Лебеф. Ответ этого высокопоставленного офицера был краток. Ему приказано удерживать этот край и изгнать из него всех англичан. Французы открыто объявили о своем намерении завладеть агае И с этим грубым ответом посланцу Виргинию пришлось пуститься в трудный и опасный обратный путь через дремучие леса и замерзшие реки, находя дорогу по компасу и ночуя в снегу у костра. Гарри Уоррингтон клял свою злосчастную судьбу. Уехав на петушиный бой, он упустил возможность принять участие в предприятии куда более благородным и интересным. А майор Вашингтон, по возвращении из поездки, во время которой он выказал столько героизма и скромности, продолжал пользоваться особым расположением хозяйки Каслвуда. Она постоянно ставила его в пример сыновьям. «Ах, Гарри!» — повторяла она. «Только подумать, что ты тратишь время на петушиные бои и лошадиные скачки, а майор в диких лесах должен был беречься французов и сражаться с замерзающими реками! Ах, Джордж! Ученость, разумеется, прекрасная вещь! Но мне хотелось бы, чтобы мой старший сын послужил и своей родине! Я буду очень рад вернуться в отчизну». «И поступить там на службу», — отвечал Джордж. «Не хотите же вы, чтобы я служил под командой мистера Вашингтона в его новом полку или попросил бы офицерский чин у мистера Динуидди?» «Эсмонт может принять офицерский чин только от короля», — возразила благородная дама. И «Я скорее пойду с сумой, чем стану просить милости у вице-губернатора мистера Динуидди». В это время мистер Вашингтон набирал полк под эгидой виргинского правительства, предоставившего ему для этой цели весьма скудные средства, и намеревался с его помощью воспрепятствовать французским притязаниям более успешно, нежели это удалось ему, когда он был только послом. Власти уже отправили на Запад небольшой отряд под командованием полковника Трента с приказом утвердиться там, и отражать все нападения врага. Французские войска, численно значительно превосходившие наши, встретились с английскими аванпостами, которые пытались укрепиться на границе Пенсильвании, в том месте, где теперь вырос огромный город Питтсбург. Вергинский офицер, имевший в своем распоряжении только сорок солдат, не мог оказать никакого сопротивления двадцатикратно сильнейшему неприятелю который появился перед его недостроенным фортом. Французы позволили ему спокойно уйти, а сами завладели его крепостью, завершили ее постройку и назвали ее фортом Дюкен в честь канадского губернатора. Вплоть до этого времени не произошло еще никаких открытых военных действий. Войска двух враждующих держав противостояли друг другу, пушки были заряжены, но никто еще не отдал команды ПЛИ. Как странно, что молодому виргинскому офицеру выпало на долю произвести в первобытном пенсильванском лесу роковой выстрел и разбудить войну, которую суждено было длиться 60 лет, захватить всю его родную страну и перекинуться в Европу, стоить Франции ее американских владений –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 Вы пророчили мне, и как я сам, наверное, хвастал за стаканом вашего превосходного вина. Но все эти прекрасные мечты теперь рассеялись. Вы, не только по доброте своей оказали такой ласковый прием жалкому неудачнику. И молодой солдат грустно поник головой. Чувствительный Джордж Уоррингтон был растроган этим безыскусственным признанием и искренней печалью.